Глава третья. Как только я открыла дверь и посмотрела на него. У меня в голове что-то щёлкнуло и взорвалось звенящей пустотой. Я плохо понимала, что происходит. Только отмечала краем сознания, как он поднимает меня на руки, несёт в комнату, а дальше это было неожиданно. Хмыкнула я, выбираясь из объятия Алика и закутываясь в простыню. И прекрасно, добавила про себя, спонтанно усмехнулся тот. Но я ничего не мог с собой поделать. Я заметила, фыркнула я и покосилась на стену, потом буркнула про себя. А ведь Тэна моя соседка. Ну, может, её нет дома? А вообще, какая разница? Да никакой на самом деле, махнула рукой я. Даже если Тэна что-то и слышала, то она, думаю, предполагает, что она с Зэем Роман. И пусть он по-настоящему начался всего примерно час назад. Это никого не должно волновать. А кстати, меня должно. Конечно, глупо сейчас рассуждать о дальнейших планах. Тем более, что ещё совсем недавно я думала, что всё будет развиваться постепенно, а не вот так вот резко и сразу. Уж чего чего, а этого я никак не планировала. Слушаю, у тебя что-нибудь поесть есть? перевёл тему Алек. А то я только завтракал, толком не обедал. Как приехал и заселился, сразу пришлось идти принимать дела. Ну а потом к тебе. Поесть? Вообще-то я еду дома особенно не хранила, но всё же по какому-то наитию захватила сегодня и столовый пару булочек с джемом и фруктов, названия которых я так и не выяснила. Какие-то местные, в столице их не было. Дальнейшее было делом техники. Поставила на прикроватную тумбочку пару чашек, которые шли в комплекте с апартаментами, залив предварительно в них воду из-под крана и сделала по рукой. Мелькнула огненная руна, и вода почти молниеносно вскипела. Генерировать воду из окружающей среды я теперь тоже умела, но получалось через раз. К тому же в комнате и без этого было довольно сухо. Ого, а ты молодец. Я делала расчёт к этим чашкам раньше. Скромно пожала плечами я. Это я понимаю, и всё равно прогресс на лицо. Спасибо. Это было действительно приятно слушать, потому что я старалась и тренировалась, что было совсем непросто. Всё-таки положа руку на сердце, я очень сильно отстала. Даже от девочек, не говоря о местной программе. А я не могла упасть в грязь лицом и быть хуже всех. Так что занималась практически круглыми сутками, с перерывами только на сон. Было и ещё кое-что. Из подгорной отчисляли за неуспеваемость. Могли перевести в тот же Охор или в столицу. Ну или что там сейчас за неё. Но иногда и вовсе на дверь указывали. В общем, надо было стараться, и я старалась, тем более что меня никто не отвлекал. Не будем показывать пальцем на того, кто может отвлекать. Да. Булочки в твоём распоряжении и фрукты. Я указала на неведомый плод. Пинги? Это не фрукт, а овощ. Ну ладно, хмыкнул он и отпил чай. Смелый, фыркнул я. После одного инцидента саморочно вскипячённый чай я пила с опаской. Что-то я там напутала, и он по вкусу стал напоминать горячую морскую воду с водорослями. Мерзость та ещё. Ну, я надеюсь, травить ты меня не собираешься, усмехнулся он. А если серьёзно, я же видел твою рону, и всё было правильно. Не, а, не собираюсь. Пока, ответила я, подползла по кровати поближе и чмокнула в губы. Ешь. А ты? А я сегодня завтракала, обедала и ужинала. Но мы же сейчас силы потратили, усмехнулся он. Мне полезно силы тратить, хмыкнула я. Да хорошая у тебя фигура. Не понимаю, почему ты по этому поводу всё время переживаешь. Вот сколько ты в своём мире весила. три». Но ты мне вроде говорила, что была выше. Да, почти на полголовы. Знаешь, как тяжело привыкнуть к тому, что ты ниже, чем раньше. Ты что, плохо питалась? Нормально и питалась. Просто телосложение такое было. Я даже не могу сказать, что я была сильно худой. Были и похудее меня. Я и говорю: "Странный у вас мир". Недовольно ответил "Лек". Но здесь я тебе голодать не дам. Ешь. Он протянул мне половину этого пинги, или правильно пинга. Извини, нужно было тебе булку оставить. Мужчина недоуменно обозрел пустую тарелку и чашку. Я же говорю, не надо. Возмутилась я, но начала послушно жевать. В общем, я съела, и мне даже понравилось. На вкус и по волокнистости очень похоже на сельдерей. Хотя это всё, конечно, мило. но что дальше? Он встанет, оденется и уйдет? а утром мы как ни в чем не бывало встретимся на занятиях. Расскажешь, как съездил? Спросил я только чтобы заполнить паузу, с каждым мгновением становящуюся все более неловкой. "Увлекательно", хмыкнул он. "Решил проблему в храме, дрался с каким-то неизвестным типом, который смог ускользнуть, поймал диверсанта, а потом целых десять дней присутствовал на скучнейших заседаниях суда". Действительно увлекательно, согласилась я. Что за диверсанты, с кем ты дрался? Можешь рассказать или это тайна ордена?» Да какая там тайна, махнул рукой он. Я думаю даже, что это всё имеет отношение к нашим преступникам. Но точно ты не знаешь? Не знаю, вздохнул вздохнула Ликудручонна. Когда диверсанта задержали, передали его следователям королевской стражи. И пусть это дело ордена, но у нас нет своего ментата. А без ментата разговаривать было бесполезно. У него стоял какой-то блок. Вот только мы не успели его допросить по всем правилам. Он в камере повесился. "Нехорошо", покачала головой я. «Ну, расскажи тогда всё по порядку. Тебя не смущает, что мы лежим в постели и всё равно работаем?" усмехнулся он. "Давай так, я тебе всё расскажу, но немного позже. А сейчас у меня на тебя другие планы". "Ах, другие?" Кто-то помнится говорил, что все силы потерял, и вряд ли две булочки с повидлом смогли их восстановить, рассмеялась я. Вот и проверим. Олег подгрёб меня к себе и начал целовать. Потом через некоторое время он мне, конечно, всё в подробностях пересказал. А вот только мозги мои не хотели собираться в кучу. И я решила, что подумай об этом завтра, как сказала одна потрясающая женщина. А пока можно просто насладиться моментом. Лежать в объятиях мужчины, послушать, как он ровно дышит во сне. Скоро и я задремала. А когда проснулась среди ночи, Алика рядом не обнаружила. Он исчез, как наваждение. Я даже сомневалась, что он был со мной. Только две пустые чашки, стоявшие на прикроватной тумбочке, напоминали о том, что у меня были гости. И что мне прикажете об этом думать? Что он взял и сбежал от меня посреди ночи, бросив как какую-то, или что он поступил разумно? И ушёл до того, как его покидающего мою комнату увидит соседи. Ладно, пока будем надеяться на второй вариант. Но не стоит отрицать и вероятности первого. А утром, когда включила свет, я нашла записку, где Олег извиняется, что ему пришлось уйти. Вот лучше бы ничего не писал. От чего-то мне было неприятно это читать. Уж не знаю почему. Несло от этой записки какой-то неправильностью, будто неискренностью. Впрочем, может, это я себе напридумываю? Всегда же приятно просыпаться вместе с любимым мужчиной, и наоборот, неприятно понимать, что он от тебя ночью сбежал. Пусть у него на это и были объективные причины. Если они были, конечно. Как-то всё по-дурацки вышло. Он приехал, мы оба были рады, очень рады ага, видеть друг друга, и наши отношения зашли дальше, чем я планировала. А потом он молча меня бросает. Мог бы и разбудить ради приличия. С этими невесёлыми и что уж говорить, откровенно глупыми мыслями я и отправилась на занятие. Почему-то после вчерашней эйфории настроения не было совсем. Тена на меня с самого утра странно посматривала. Началось это ещё за завтраком, куда я с трудом приползла, с той же частью студентов, которые не бегали по утрам. Вообще, поскольку тут по отдельности ходить было не принято и небезопасно, бегать ходили всей толпой, в том числе старшекурсники. То есть все желающие выходили к определенному времени, в нашем случае в 7:00 утра, и шли бегать. Кто-то приходил на полчаса это два круга по кромке плато. Кто-то на час это, собственно, четыре круга. А потом также же организованно эти группы шли на завтрак. Ну а кто-то бегал вечером. Там тоже была своя группа участников. И шел на завтрак сразу к восьми. Короче, я сегодня шла именно с этой группой. Ну лень мне было после сегодняшней ночи еще и бегать. Вот Эна и, и обратила внимание, что я ем вместе с ней. Или же она что-то слышала? Что ты на меня так смотришь? Вздохнула я, когда одногруппница опять начала на меня пристально пялиться на перерыве. Да нет, ничего. Она помотала головой. Просто с тобой всё нормально? Ну да, вполне. А что? Мне кажется, ты сегодня странная какая-то. Бегать вон не пошла. Ты из-за Иси расстроилась или из-за того, что магистр Заир приехал? Да как-то Вообще стены здесь капитальные, в полметра толщиной. Вряд ли она что-то слышала. Что же касается Эсси, то после того, как я ей рассказала о дворянстве, она практически перестала со мной общаться. С Стены, кстати, тоже. почему ты думаешь, что это из-за Эсси. Не знаю. Девушка пожала плечами. Но будь аккуратна. Она вчера со своим змеиным клубком о чём-то шушукалась. А когда я проходила мимо, они все разом замолчали. Ну так, может, они о тебе говорили? Обо мне они могут только говорить, ничего больше сделать не посмеют. А вот тебе, может быть, и больше достанется. Зачем ей это? Кто ж знает? То есть я правильно понимаю, что ты не в курсе, что если что-то замышляет и расстроилась не из-за этого, я не расстроилась просто просто что-то у вас с реном Зэром произошло, я почувствовала, как начинаю краснеть. Чёртова белая тонкая кожа ренов. Я в той жизни вообще не краснела, не имела такого свойства. А тут иногда бывало. Ну-ну, хмыкнула та. Ой, не начинай, я махнул рукой. Кстати, ты в курсе, что он будет преподавать только у старших курсов? У нас нет. Этого стоило ожидать. У него тут много работы, как у безопасника. Да и штат магистров здесь полный. Вот честно, не думала, что в Столичной академии может быть такое плохое обучение. Поверь, ты не единственная в полном недоумении. Уж если местные с их уровнем образования это замечают, хотя всё познаётся в сравнении. Здесь, в Подгорной, всё было настолько иначе, что это было сложно не заметить. Эх, ладно, пошли на математику. Махнул рукой Тена. А то как бы не опоздать. Когда мы самыми последними зашли в кабинет, то сразу не поняли, что это за демонстрация у окон. Вся наша группа А здесь это двенадцать человек что-то возбужденно обсуждала и тыкала пальцем в окно. Что там? спросила я у нашего староста, подходя. Парень молча указал на ближайшие горные хребты. Я сначала не поняла, что вижу. Вроде как, даже не знаю, горы по-прежнему серые с ледяными шапками, но сейчас они изменились. Что-то изменилось. Будто Что это? севшим голосом спросила Тена и посмотрела на меня. Неужели опять нашествие мутантов? Дело в том, что ещё недавно безжизненные скалы шевелились серым ковром. Там были сотни мелких зверьков. Ну, как мелких? Наверное, со средних размеров собаку. Хотя сложно точно оценить их размер с такого расстояния. Мутировавшие лемминги, я полагаю. Раздался из-за наших спин голос преподавателя. Садитесь, ничего там нет интересного. А Тену, похоже, очень зацепило наличие очередной толпы монстров. Пару раз в год, начал объяснять магистр. Лемингов около зоны мглы становится так много, что они расползаются по окрестностям. Это не монстры в прямом смысле слова. Всего лишь мутанты первого уровня. Опасные разве что своим количеством. Но надо сказать, что и не мутировавшие грызуны в таком количестве были бы опасны. Но они же скоро добегут сюда. Не могла успокоиться девушка. Не добегут. На этот случай академия собирает команду из старшекурсников и кого-то из преподавателей. И та идет в горы их немного проредить. Собственно, они ушли еще до рассвета. Что к нам идет волна мутантов, мы знаем заранее. Вот в соседней лощине их и встретят. На самом деле, нам и так ничего не угрожало. Они не пошли бы сюда. Но у нас есть договоренности с ближайшими селениями, что мы их защищаем от этой напасти. Надеюсь, я вас успокоил. Мужчина вопросительно посмотрел на Тену. Вот и хорошо. А теперь открывайте тетради, записываем новую тему. «Но, может, подругу он и успокоил, а вот меня как бы не наоборот. В этом свете уже иначе выглядело то, что Алик ушел посреди ночи, ничего мне не сказав. Спорить готово, что он еще затемно ушёл в горы с толпой студентов кому же, если не ему, главному-безопаснику в Подгорное, этим заниматься? А ведь он здесь меньше суток, ещё ничего не знает, просто не успел изучить. Эх, как бы ничего не случилось. Горы это ведь не шутки. И пусть тут есть тропы, но сорваться с какого-нибудь крутого уступа очень легко, что и продемонстрировал предыдущий безопасник. Стало неприятно, что я о нём плохо подумала. А он, вероятно, не хотел меня расстраивать. Или я просто его оправдываю. Нет, всё же разбираться с какими-нибудь преступниками гораздо проще, чем со своей личной жизнью. Я всё же попыталась выкинуть всё лишнее из головы и сосредоточиться на занятии. Математика для меня всё ещё была элементарной, но тут быстрому счёту в уме учили сразу, что вообще-то было логично. Так что надо слушать магистра, а не хлопать ушами, потому что в той брошюрке, которую я купила, такое ощущение, что вечность назад Не было многих тонкостей. Вот только это было непросто. Мыслями я то и дело возвращалась к Алику, и к своему поведению этой ночью. Я поспешила? О, да. Вот только мозговая деятельность у меня отключилась напрочь. Что обо мне подумал Алик, что ночью просто ушёл? Так, стоп. Но он предположительно по делу. Вот вернётся, и мы поговорим. Если вернётся. Да что ж такое? Я с грохотом, слышным только в моей голове, захлопнула щиты. Не сразу поняла, что мое собственное расстройство наложилось на чувство кого-то другого. Нет, я все время хожу с прикрытыми щитами, иначе можно с ума сойти. Но именно закрыть их до конца мне не позволяет паранойя. Вдруг кто-то против меня что-то злоумышляет. А теперь получается, что я уловила чьи-то эмоции, настолько схожие с моими, что даже не сразу определила, что они чужие. Хотя вообще-то делаю, это уже вполне уверенно. Я аккуратно огляделась, стараясь не очень привлекать к себе внимания верчением. Тенна сидела рядом, но она спокойно записывала лекцию и сосредоточенно внимала преподавателю, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Сразу за ней сидело несколько парней, но я почти уверена, что эмоции женские, иначе они бы не были столь похожими на мои. Да, да. Они немного отличаются. Прямо за мной сидела девушка из богатеньких. Может, она? Но в пяти метрах от меня, на соседнем ряду, сидели еще две девицы из простых контрактниц. Возможно, кто-то из них. Остальные сидят дальше, но до этих мой дар вполне дотягивается. Вот только я не могу обернуться и посмотреть, нет ли у кого-то из них задумчивого и расфокусированного взгляда. Да и зачем мне это знание? Но чувствует кто-то что-то похожее, что с того? Это лишь повод всегда помнить о моем даре и не делать ничего на автомате. Я все же так задумалась, что получила такие замечания от преподавателя за как раз расфокусированный взгляд и отсутствие интереса к его предмету. Интересно, а тут можно что-то сдать экстерном или не стоит привлекать внимание к своей скромной персоне? Явно не стоит. Девушке или кто я там для него главного-безопасника, лучше всего держаться в тени. Не из-за того, что обо мне что-то плохое подумают, а из-за того, что посторонние вообще ничего не должны обо мне думать. И так много внимания к себе привлекла. Мы слишком серьёзные организации перешли дорогу, чтобы еще попадать в скандальную светскую хронику. Если тут такая есть, конечно. А я уверена, что есть. Как не быть? В общем, все это хорошенько обмозговав и не забывая делать вид, что я усердно записываю лекцию, я решила дальше действовать рационально а Эмоции оставить за дверью своих апартаментов. Здесь же большой враждебный мир, ага. Нельзя расслабляться.